Профессиональные воры. Самая многочисленная категория преступников, которая дифференцировалась на множество различных специалистов в зависимости от объекта, предметов и способов противоправного посягательства. Официально их насчитывалось 25 разновидностей, но на практике было гораздо больше, так как многие в это число почему-то не вошли похитители денег из сейфов. В преступном мире России они стояли на первом месте по воровской квалификации, особому положению и независимости от иных категорий уголовников, что создавало им известный авторитет среди других преступников и даже полиции, где все они были на учете. В зависимости от способа совершения преступлений они разделялись на медвежатников, И шинферов Первое. работали без взлома открывали сейфы с помощью ключей особых отверток и другого воровского инструмента они имели специальный набор всевозможных приспособлений который размещался в кожаном поясе вторые проникали в сейфы путем взлома замков дверей в начале 20 века Взломщики Сейфов впервые применили при совершении преступлений газосварочный аппарат, что вызвало много споров среди криминалистов России и стран Западной Европы и лишний раз подтвердило мысль о том, что научно-технический прогресс никогда не был безразличен преступному миру. Медвежатники, как правило, не поддерживали связи с иными категориями преступников и не совершали иных преступлений, находясь даже в крайней нужде. Железнодорожные воры. Они специализировались на кражах грузов из почтовых и багажных вагонов. У них была четкая, отработанная до деталей технология и инструментарий для совершения преступлений. По оценке полиции России и западных стран, Железнодорожные воры составляли одну из опаснейших категорий преступников. Магазинные воры. В уголовном мире России они назывались городушниками или шоттенфеллерами. Предметами их посягательств были одежда, ювелирные изделия и другие вещи. Магазинные воры имели несколько разновидностей. Одни занимались хищением денег из касс, для чего оставались в помещении после закрытия магазина. Другие пользовались специальным инструментом, пластины, вымазанные клеем, для извлечения бумажных денег из прилавков. Третьи занимались похищением денег при размене крупных купюр у кассы, менялы или сдерщики. В отдельных случаях Этот вид преступления квалифицировался как мошенничество. Четвертые специализировались на похищении вещей с витрин – витринные воры. Похитители грузов специализировались на кражах с ручных и гужевых тележек, на которых обычно развозились товары по магазинам и лавкам. Особенность их преступной деятельности заключалась в совершении краж группой соучастников. Воры, кравшие с экипажей, поездушники. Воры, занимавшиеся кражами из гостиниц. У них также имелось несколько более узких специальностей, обусловливаемых временем – день, ночь, утро – и способами совершения краж. Квартирные воры – домушники. По способу совершения преступлений они разделялись на квалифицированных, И обычных. В обоих видах имелось по несколько самостоятельных воровских направлений. В качестве орудия преступления преступники использовали различный воровской инструмент: фомки, гусиные лапки, вертуны и тому подобное. Наиболее опытные рецидивисты имели международный воровской инструмент, получивший название уистити. Менее опытные воры совершали кражи через форточку, форточники, скакари, либо с помощью прислуги под видом должностных лиц или знакомых. Кража по